Глава 16. Сказки моря. Зона свободного предпринимательства. Да, лучше в трюме у красивой гражданской баркетины была действительно рыба. Она молчалива от природы и не умеет петь. Кстати, рыба в трюмах федерального парусника тоже наличествовала. Даже не простая, а летучая. В зонах воздействия некоторых теплых течений, особенно в период совершенно несихронной миграции, Это океанское чудо несется над волнами длиннющими, прямо-таки от горизонта до горизонта сверкающими стаями. Просто бери сачок, подставляйся и лови. Еще лучше трал. Кстати, для такого случая действительно существуют специальные сети, пристегиваемые между мачтами двух идущих параллельных судов. Но на борту хромового затейника рыба наличествовала не в качестве товара, она была лишь маскировочным фоном. Правда, ее тоже насыпали в трюм. но только в качестве верхнего защитного слоя. Если над таким обстоятельством хоть чуточку подумать, то можно даже несколько зауважать Брашей. Не этих спарусника, парусника, а в целом сам Федеральный Союз. Ведь вряд ли маскировочные меры планировалось использовать против эйрарбакских военно-морских сил. Те, на и отошедшие по договору акватории, могли расстрелять из пушек просто за национальную принадлежность. Так что тут, как ни крути, предусмотренная маскировка против каких-то океанических полицейских патрулей собственного засола. Однако у массового промышленного производства свои тонкости. Там некогда возиться на индивидуальном уровне с запиранием каждой, способной издавать звуки гортани. К тому же через неё вообще-то ещё и дышат. Да и наверняка никто не предусматривал проколов в этом плане. Ну, устроили хоровое пение, свали сверху оторванная голова черепахи. И что? Здесь, через прикрытую грузовую створку, да еще через полуметровый слой крылатых рыбешек, почти и не слышно. Тем более, раз поют, значит дышат. И даже, наверное, хорошо, что посыпаны рыбкой. Она мокрая, холодная, а здесь, в зоне сдвоенного солнечного фокуса, когда оба светила бьют слева и справа одновременно, да еще нет ветерка даже на скорости сантиметров в час. Тут от жары можно просто помереть, не встать. Да еще... А кроме того, если кто захочет перекусить, так на тебе, хватай зубками и грызи. Обед, ужин в любое время, не по расписанию. Просто-таки зона свободного предпринимательства, не отходя от дома. Так вот, поют, значит дышат, это хорошо. Но кто ж предвидел, что трехмачтовая баркетина не линкор? У нее внешний днищевый пояс обшивки достаточно тонок и, оказывается, пропускает звук. И вообще-то... производящий разведку чужой акватории пришелец-близнец, искал подводные лодки. Но когда ухо дежурного акустика различило ритмичное завывание, он, естественно, заинтересовался. Что с того, что пение осуществлялось на чужом, не эрарбакском языке? Ведь и не на браши тоже. И корветы-сминец изменил направление движения. Ведь здесь не требовалось даже простейшего маневра для перехвата. Цель покоилась относительно моря. «Почему бы действительно не глянуть одним глазком? Кто-то там упражняется в хоровом песнопении».